Чайная церемония. Последняя. Глава пятьдесят седьмая. Каждый день, где бы он ни оказывался, над его головой ровно в пять образовывалось черное облако, набрасывавшее на все тень. Метеорология была здесь ни при чем, имя этого облака было «Виновность». Он перестал навещать двух пожилых дам и не скрасил последние месяцы их жизни своими рассказами. Теперь они совершенно оглохли, но при этом более чем когда-либо отказывались в этом признаться. На все, что он не говорил, они неизменно отвечали «Ты осмелился на это? Браво, мой мальчик, ты делаешь успехи!» Это было совсем не к месту, поскольку Габриэль давно уже забросил и свои похождения, и рассказы о них, а перешел на вольный пересказ Дон Кихота, приключения с рыцарем Зеркал, губернаторство Санчо Панса на его воображаемом острове, словом, респектабельность кафе анжелина была спасена. Доктор Элл Лечивший сестер, бывший специалист в области геронтологии, сдался. «Какую диету, какой образ жизни можно прописать тому, кто, объедаясь сладким и жирным, худеет? Его последняя битва за них состояла в запрете посещать кафе в течение целой недели». Они повиновались, и даже с улыбкой, чтобы потом ткнуть факультет, как называли врачей н носом в его дипломированные экскременты. В результате Клара сбросила два килограмма, а н один, и то потому, что схитрила и инкогнито посещала одно заведение на площади Трокадера, где поглощала макароны и тарталетки. Как объяснить сей феномен? «Булемия с последствиями, наблюдаемыми лишь при анорексии?» Сразу после их погребения я задал этот вопрос их врачу. Надо сказать, что умирали они, превратившись в два скелета. Сначала убралась на тот свет Клара, день спустя — Энн. У них была одна на двоих, последняя воля ближайшее к Монпарнаскому вокзалу кладбище. По некоторым признакам, Габриэль XI удрал от них именно с этого вокзала. Доктор еле сдерживал слезы. Как все, кто их знал, он влюбился сперва в одну, потом в другую, пока не понял, что они в буквальном смысле слова «не разлей вода». Он не сразу ответил на мой вопрос. «Взяв меня под локоть...» повел на рынок, что располагается вдоль кладбища по бульвару Эдгара Кине. После каждой кончины я всегда спрашиваю рыб. Они просвещают нас относительно глубин. Остановившись на углу улицы Гетэ, он чуть ли не злобно взглянул на меня. «А знаете, от чего страдали ваши бабушки?» я пролепетал что не знаю отточившего их солита да еще какого Ого-го! примечание игра слов солитер прилагательное, уединенный одинокий существительное солитер или цепень ленточные глиста конец примечания забыв о моем существовании Он продолжал говорить самим собой. «Смерть — это солитер, самый жадный из червей. Что я смогу предложить ему на обед? Чего пожелаешь, мой солитер?» И, не прощаясь, размашистым шагом направился к улице Рен, как известно, сплошь в питейных заведениях. Ничто более не держало меня во Франции. Черное облако стало разрастаться, покуда все вокруг, куда ни кинь взор, не потемнело. В таком умонастроении я отбыл в Китай место последнего акта семейного предания.